Царица Просковья Федоровна Салтыкова Просковья Салтыкова была на два года старше своего мужа. Когда они венчались, ей было уже 20 лет. В сравнении с царицей Марфой Матвевной, выданной замуж за Федора Алексеевича в 14-летнем возрасте, она могла считаться, да и выглядела уже взрослой женщиной. Она принадлежала к древнему и именитому роду. Еще в XIII веке ее предок по имени Михаила Порушанин прибыл из прибалтийских земель в Великий Новгород. Многие из Салтыковых были видными политическими деятелями, военачальниками, занимали заметные должности при дворе московских государей. Представители этой семьи служили и Ивану Грозному, и Борису Годунову, и Лжедмитрию I, и польскому королю Сигизмунду. После смуты они вынуждены были бежать в Польшу, но после взятия Смоленска русскими войсками отец будущей царицы Александр Петрович Салтыков Вновь принял русское подданство, был прощен царем Алексеем Михайловичем и отправлен воеводой в Енисейск. Из далекой Сибири он и был вызван царевной Софьей вместе с дочерью-красавицей в Москву. Несмотря на неоднократные измены и опалы Салтыковых, в России 17 века не было второго такого семейства, где было бы столько бояр. Древностью и знатностью рода они едва ли не превосходили Романовых. Перед свадьбой дочери Александр Салтыков был назначен воеводой Киева, второго по значению после Москвы города тогдашнего российского государства. Недавно отошедший к России Киев и прилегающие к нему часть левобережной Украины пользовалась особым вниманием власти, и занимать должность киевского воевода должен был свой человек. Одновременно Салтыков получил Сан боярина с высочайшим повелением поменять имя. Он назвался Федором в честь умершего государя Федора Алексеевича, а его дочь, таким образом, приняла новое отчество. Зачем это было сделано, не совсем ясно. Возможно, взяв новое имя, царский тесть символически заменял государю старшего брата, которому тот должен был наследовать по закону, но был обойден Нарышкиными, сумевшими посадить на престол младшего, Петра. Александр Федор Салтыков был женат дважды но детей он имел только от первого брака с некой особой по имени Катерина Федоровна. У его дочери, царицы Просковье была сестра Настасья Федоровна и брат Василий Федорович. Второй женой Федора Салтыкова и царицыной мачехой была Анна Михайловна Татищева, также представительница старинного и знатного рода. При дворе царей Алексея, Федора, Ивана и Петра еще шестеро Салтыковых занимали боярские должности а 15 менее именитых членов семьи владели крупными земельными водчинами по всей России. Дед царицы Петр Михайлович Салтыков, умерший в 1690 году, был кравчим, бояриным и доверенным лицом царя Алексея Михайловича. При этом царе он также руководил работой многих приказов, занимался расследованием дела патриарха Никона и организации суда над ним, воеводствовал в Казани, Астрахани и Смоленске. Дядя Просковье, Алексей Петрович Салтыков, умерший в 1724 году, возвысился при государях Иване и Петре Алексеевичах, получил боярство, руководил разбойным и московским приказами, служил воеводой в Астрахане и командовал рязанским полком. Последние десятилетия своей жизни провел на губернаторских должностях. С 1713 по 1716 годы был московским губернатором, А с 1719 Казанским. Другой дядя царицы Прасковьи Федоровны, стольник Федор Петрович Салтыков, личность в русской истории загадочная. С ним связан полумифологический рассказ о том, как 16 мая 1682 года его убили восставшие стрельцы вместо ненавистного Ивана Кирилловича Нарышкина. Это событие описано многими летописцами. При этом в их повествованиях убиение происходит в разных местах Кремля, так как данный сюжет дошел до них, видимо, в чужих пересказах. По общей версии, стрельцы перепутали его с родственником царицы Натальи Кирилловны и, не дав ему сказать слово в свою защиту, проткнули и сбросили с крыльца. Потом, правда, рассмотрели, что убивали не того человека, положили Федора Салтыкова на кусок ткани в дом отца, где объяснили, что убиша его по недоразумению. Старый боярин Салтыков якобы сказал на это Божья воля! и велел угостить Стрельцов вином. Но затем в документах значится, что убитый Федор Салтыков в 1683 году был пожалован в бояре и благополучно дожил как минимум до конца 17-столетия. го столетия. Некоторые историки полагают, что глагол убить в русском языке того времени имел несколько иное значение, чем сейчас. Убить могло значить побить покалечить, повредить. Может также статься, что слух об убийстве боярского сына был преувеличен московской, досужий до домыслов и сплетен публикой и в таком виде дошел до составителей летописей о стрелецком бунте. Родовые связи Салтыковых были весьма значительными, и царица Просковья Федоровна состояла в родстве с князьями Трубецкими, Прозоровскими, Куракиными, Долгорукими, Боярами-Стрешневыми. Линии родства Салтыковых и Романовых пересекались несколько раз, поэтому Просковье в своей новой семье была далеко не чужой. Она приходилась дальней родственницей и Милославским, и Нарышкиным. Ее родная сестра Настасья позже вышла замуж за одного из видных сподвижников Петра I, знаменитого князя Кесаря, боярина Федора Юрьевича Ромадановского, который в начале самостоятельного управления будущего императора, Часто оставался исполнять обязанности главы государства во время военных походов и поездок царя-реформатора за границу. Родовитость и семейные связи молодой царицы сразу обеспечили ей почет и уважение при дворе. До конца жизни, даже после смерти своего мужа, она занимала там, подобающее ее происхождению и статусу место. В доме своего отца будущая царица получила вполне традиционное для того времени воспитание. Один из ее позднейших биографов, известный русский историк Семевский, писал, что то было не воспитание, а питание. Семья Салтыковых более заботилась о том, чтобы дети росли сытыми и здоровыми, что, как мы уже видели на примере царской семьи, в те времена тоже было немаловажно, а образованию и духовному развитию своих отпрысков отводили незначительное место. Просковья Федоровна была обучена чтению и письму, писала она по-русски «неважно», что не мешало ей вести в течение жизни довольно интенсивную переписку со своими многочисленными родственниками, принадлежавшими к царской семье. При дворе были разработаны специальные формуляры-шаблоны с обязательными в те времена вежливыми обращениями и дипломатичными фразами, в промежутках между которыми излагалась суть самого послания. «Повседневные обязанности и быт новой царицы» ничем не отличались от той обстановки жизни, которую мы уже описывали, говоря о ее предшественницах. Просковья Федоровна занималась в основном заботой о семейном мелком имуществе и заведовала швейными мастерскими и вышивальными светлицами. Сама она также была хорошей рукодельницей, умела вышивать шелком и золотой нитью и изготавливала в этой технике подарки в церкви и монастыри, шила и перешивала одежду себе и царю Ивану, а также малолетним дочерям, украшала собственными вышивками воротники, сорочки, полотенца, низала жемчугом ожерелья и очелья. Еще в родительском доме царица была воспитана в православной вере. Она тщательно соблюдала все обычаи и ритуалы и выполняла все религиозные обязанности государыни. Вместе с мужем ездила на богомолье, посещала монастыри, делала вклады в церковь. Она, как и все прочие женщины царского дома, благотворительствовала, раздавая нищим в положенные дни деньги, еду и одежду, но отличалась особым пристрастием к инвалидам и убогим. Сама, будучи замужем за больным человеком, от рождения наделенным физическими недостатками, она, видимо, искренне сочувствовала людям, имеющим всякие уродства и изъяны. В подклетях царицыных хором и во дворе ее терема всегда находилось место убогим и ущербным. Особое место в ее жизни занимали юродивые женщины-богомолицы, которые всегда ходили в темных смиренных платьях и к мнению которых Прасковья старалась прислушиваться. Благочестие не мешало царице Прасковьи тешить себя различными, принятыми в дворцовой жизни развлечениями. В качестве шутов при дворе жили карлы и карлицы, а также представители экзотических для того времени народов – арапы и арабки, калмыки и калмычки. Для забавы цариц и царевин во дворец приводили ученых медведей, дрессированных обезьян и других животных. Зимой царица могла наблюдать за катанием на ледяных горках малолетних царевин и боярышень их веселыми играми в дворцовых синях. Для взрослых цариц эти удовольствия считались неприличными и они на досуге тешили себя игрой в карты с ближними боярынями или качанием на домашних качелях. Держать во дворце домашних собак в те времена в России было не принято, эти животные предназначались для псовой охоты и сторожевой службы. Зато можно было заводить сколько душе угодно говорящих и певчих птиц. В дневные часы личные покои цариц и царских детей были наполнены криками привозимых из-за моря попугаев, пением канареек, соловьев, щеглов и перепелов. К перепелам Просковья Федоровна питала особое пристрастие. В 1684 году для ее любимых птиц была изготовлена и доставлена во дворец особая клетка. Как и все остальные царицы, ее предшественницы, Прасковья Салтыкова жила со своим мужем Иваном Алексеевичем на разных половинах отведенных им палат. Интимные встречи супругов происходили нечасто. Спать вместе в те времена мужу и жене запрещалось в христианские праздники, воскресенье и посты. На утро после совместно проведенной ночи они порознь должны были быть в бане, а в храме им запрещалось подходить к целованию креста, так как сексуальные отношения, пусть даже и освященные узами церковного брака, считались в те времена нечистыми и греховными. Неудивительно, что при такой жизни и при постоянных недомоганиях царя Ивана у пары 5 лет не было детей. Обычно в таких случаях царицу винили в бесплодии. На этом основании брак расторгался, а несчастную, не сумевшую исполнить свой долг как подобает, силой постригали и ссылали в монастырь, после чего царь мог жениться на другой. На примере других браков в семье Романовых мы уже видели, с каким пристрастием семья и двор относились к здоровью и плодовитости государевой супруги. Но в этот раз никто разговоров о замене супруги Ивана Алексеевича не заводил. Правительница Софьи, конечно, была недовольна таким положением дел с наследниками, но и она здраво полагала, что причина бесплодности брака кроется в состоянии здоровья Ивана, а не его крепкой и полной жизненных сил жены. Больше всех бездетность семейного союза волновала, вероятно, саму Прасковью Федоровну. Царица болезненно ощущала свою неполноценность как государыни без потомства и свою супружескую несостоятельность. В детях она могла бы обрести то семейное и личное счастье, которого была лишена, живя с нелюбимым и вечно больным мужем. Постоянная озабоченность проблемой бесплодия привела ее к нервному расстройству. У нее случилась ложная беременность. В одном из своих писем 1719 года Просковья сама сообщает об этом эпизоде. «При цареде Иване учила у меня живот с год, и я чаяла себя весь год брюхата, да так и и зашло». Наконец, в 1688 году Просковье действительно очреватила. Ощутив себя полноценной женщиной и потенциальной матерью наследника престола, Просковье Федоровна успокоилась. Правительница Софья Алексеевна была довольна, а Иван просто счастлив. Вероятно, он любил жену и желал ей радости материнства. Будущее отцовство также поднимало его в собственных глазах и в глазах всего двора. Зато на Нарышкинской половине дворца воцарилось уныние. Вдовые и царица Наталья Кирилловна и ее окружение не верили в законное происхождение еще не родившегося ребенка, считая его плодом интриг царевны Софьи, распускали по этому поводу слухи, но поделать ничего не могли, не имея на руках никаких доказательств при любодеянии в царской семье или подлога. Оставалось одно – срочно женить второго государя, Петра Алексеевича, и принять участие в гонке за наследником. 27 января 1689 года Петра обвенчались с Евдокией Федоровной Лопухиной, к которой он был равнодушен, а 21 марта, к радости Нарышкиных вместо долгожданного наследника у Прасковьи Федоровны родилась дочь. Но новоиспеченные родители все равно были счастливы утро вся Москва праздничным колокольным звоном была оповещена об увеличении царского семейства. Довольный Иван Алексеевич, как только рассвело, поспешил на царицыну половину. Он осмотрел младенца, поздравил и поблагодарил жену. В его присутствии в Успенском соборе Кремля патриарх отслужил молебен во воздравии новорожденной и ее матери. Во дворец, с поздравлениями и изъявлением верноподданнической радости съехались члены семьи Романовых вся многочисленная родня и ближние бояри. В ближайший понедельник, 25 марта, царевну окрестили в Кремлевском чудовом монастыре и нарекли Марией: Как к ее рождению отнеслась Софья Алексеевна, ожидавшая, что в семье брата появится царевич, наследник престола, мы не знаем. Но 18 апреля на праздничном заздравном Перу в честь маленькой племянницы, она сидела за столом вместе с Иваном Алексеевичем и никакого неудовольствия не выражала, а напротив была весела. В дальнейшем оказались посрамлены и клеветники, сомневавшиеся в происхождении царевны Марии. Просковья Федоровна с завидным постоянством каждый год стала рожать детей. Все это были исключительно девочки. 4 июня 1690 года родилась царевна Федосья, 26 октября 1692 года – Катерина, 28 января 1694 года – Анна, А 24 сентября 1694 года Просковья. Царь Иван Алексеевич радовался всем своим дочкам. Его семейное счастье омрачалось только тем, что две старшие царевны скончались совсем маленькими. Зато остальные три пошли в мать и пережили своих родителей. Плодовитость Просковья вселяла надежду и на возможное рождение сына. Впрочем, для царской четы это возможно было и не так уж важно. Рождение девочек ничего не меняло в жизни семьи, а вот царевне Софьи не оставляла никаких шансов на сохранение власти за счет будущих племянников. При поверхностном взгляде на события и обстоятельства жизни царской семьи царица Прасковья Федоровна может производить впечатление недалекой, несколько истеричной особы, которая не сумела в должной мере воспользоваться своим положением и занять более важное место в русской политической жизни того времени. Но при внимательном рассмотрении обнаруживается, что Просковье Салтыкова обладала прозорливостью и житейской мудростью. Вероятно, с самого начала она отдавала себе отчет в том, что с таким мужем, как Иван Алексеевич, она никогда не будет первой дамой русского государства. Поэтому, выбрав более скромную, но достойную ее происхождения ИСАН позицию, она искусно сохраняла ее всю жизнь. У Просковье Федоровны достало ума и рассудительности, каждый раз приглашать в крестные дочерям своего молодого деверя, царя Петра и мужнина тетку, пожилую, умную и богомольную царевну Татьяну Михайловну, пользовавшуюся большим авторитетом и влиянием в семье Романовых. При этом у нее хватило так-то не заметить, что в восприемнике своим двоим сыновьям Петр Алексеевич ни ее, ни Ивана Алексеевича не приглашал. Вся эта мелкая домашняя дипломатия Помогла Прасковье Федоровне наладить отношения с Нарышкинским крылом семьи Романовых и стать для них своим человеком. Во многом, возможно, благодаря хорошему отношению Петра к своей невестке и скромности ее властных притязаний, и после падения Софьи положение царя Ивана и его супруги не изменилось к худшему. Никто не стал свергать их с престола, оставив идти все своим естественным путем. Вечно больной Иван и его постоянно беременная жена не вмешивались в управление страной, которая полностью взяла в свои руки окружение Петра I. Но за царем Иваном сохранялся его титул, а имя значилось во всех государственных документах. Царская чита имела свой двор со всеми полагающимися придворными чинами. Иван Алексеевич в полном царском облачении участвовал во всех официальных церемониях и являлся иностранным послам, царедворцем и народу вместе с Петром. Такая жизнь продолжалась почти 6,5 лет и, вероятно, устраивала обе половины царствующего дома. Иван продолжал болеть, но его недуги вовсе не были смертельными. Кто знает, сколько было бы ему отпущено на роду при других обстоятельствах, если бы не случилось непредвиденное. Январь 1696 года оказался теплее обычного, 6 числа в крещении, Иван Алексеевич, исполняя обязанности царского благочестия, Участвовал в крестном ходе из Кремлевского Успенского собора на Ярданскую прорубь, устроенную на Москве реке. День был почти весенний, шел дождь и даже гремела гроза. Всюду стояли лужи, а остатки снега превратились в водянистую кашицу. Царь шел с непокрытой головой, а его сапоги из тонкой мягкой кожи промокли насквозь. В результате он сильно простудился. Но лежать в постели до полного выздоровления Иван Алексеевич не мог. Государственные и семейные дела требовали его присутствия. Умерла его мачеха Наталья Кирилловна Нарышкина, и 21 января он должен был присутствовать на панихиде в Вознесенском монастыре. А 26 января он праздновал именина своей родной сестры, царевны Марьи Алексеевны, и после торжественной церковной службы в передний своего дворца принимал поздравления и жаловал водкой и фряжскими винами приближенных. На другой день. Иван не смог встать с постели. 29 января 1696 года, в третьем часу пополудни, царь скоропостижно скончался. Он был похоронен в усыпальнице московских государей, Архангельском соборе Кремля, рядом со своим старшим братом, царем Федором Алексеевичем. Царица Просковья искренне скорбела о смерти мужа. Пять дней подряд она кормила на своем дворе 300 человек нищих, Собранных со всей Москвы. У себя в палатах устраивала обильные поминки с духовенством, а по монастырям раздала богатые вклады на помин души супруга. Через год ее ждал новый удар судьбы. 2 февраля 1697 года скончался отец царицы Федор Салтыков. Просковья Федоровна лишилась последней опоры и могла рассчитывать только на себя. После смерти мужа Просковья на положении вдовой царицы осталась при дворе его брата Петра Алексеевича. Она сохранила большую часть своих привилегий и доверенных людей. Петр уважительно относился к невестке и старался создать ей достойные жизненные условия. Просковья ни в чем не нуждалась. По ее просьбе в качестве резиденции Петр отвел ей принадлежащее ранее Ивану Алексеевичу подмосковное село Измайлово, куда вдова и царица и удалилась с тремя малолетними дочерьми. Первоначально Прасковья жила в Измайлове полузатворницей, занимаясь преимущественно домашним хозяйством. Она по-прежнему привечала нищих и убогих, ездила по монастырям, раздавала вклады, ходатайствовала о судьбе духовных лиц, оставшихся верными старине и не поддержавших церковную реформу царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. В то же время она ни разу не навестила царевну Софью, находящуюся в монастыре, хотя и имела на это право как одна из близких родственниц. Но просковья знала, что такой поступок мог разгневать Петра I гораздо больше, чем все случаи ее заступничества загонимых им старообрядцев вместе взятые, а рисковать дружескими отношениями с царственным деверем не захотела. Она серьезно расходилась с покровительствовавшим ей Петром только в одном – царь терпеть не мог духовенства и настойчиво шел к тому, чтобы окончательно подчинить его светским властям. А просковье с детства воспитанная в старых православных традициях, необыкновенно уважала архиереев русской церкви, монастырских праведников и старцев, ведя с ними личную переписку и охотно их посещая для духовного общения, исповеди и советов. К этому же приучала и дочерей. С одним из ее духовных наставников Илларионом Суздальским Связано пророчество в отношении будущего семьи Романовых. Прасковья Федоровна часто навещала епископа Илариона в одной из любимых им обителей Спаса кукотской или Золотиловской под Владимиром. Однажды, во время беседы с почтенным старцем, славившимся своим даром пророчества и умением предвидеть будущее, она поделилась своими переживаниями по поводу судьбы трех дочерей. Илларион утешил царицу, сказав, что ее печаль напрасна а присутствовавшей при этом царевне Анне он предсказал корону и престол. До конца жизни Прасковья верила в это предсказание, но ей не суждено было увидеть его исполнение. Анна Ивановна стала русской императрицей в 1730 году, через 7 лет после смерти матери. Юродивые предсказатели жили и при дворе царицы Прасковья в Измайлове. Особым почтением пользовался бывший подьячий Архип Иванович, которому сама царица целовала руку, спрашивала у него благословение и прислушивалась к каждому слову. В Измайлово любила ездить первая жена Петра I Евдокия Лопухина, тоже известная своей приверженностью к церковной старине и подверженная всяким суевериям и страхам. Здесь две царицы нередко устраивали общие семейные праздники, связанные с днями рождений и крещений членов царствующего дома Романовых. Но когда в Измайлово приезжал царь Петр, который при всем хорошем отношении к Прасковье не мог удержаться от насмешливых фраз в ее адрес, вроде этой «двор моей невестки, госпиталь уродов, ханжей и пустосвятов», всех нищих богомолок и доморощенных пророков прятали по дальним углам и чуланам. Но самой большой ценностью для Прасковьи Федоровны были ее дочери. Ради их будущего она была готова на все и способна на все. Как только Петр расстался со своей первой супругой, она тут же забыла свою бывшую подругу. В семейном конфликте Петра со старшими сводными сестрами, бывшей женой и сыном царевичем Алексеем, она встала на сторону царя. С самых первых дней пребывания в семье Романовых она постаралась подружиться с его любимой сестрой Натальей Алексеевной. Этой дружбе способствовало исходство характеров обеих женщин, отличавшихся добродушием и веселым нравом. Просковья Федоровна, в отличие от большинства женщин дома Романовых, внешне легко отказалась от традиционных привычек, впитанных с молоком матери, и радикально изменила образ жизни. Она и ее дочери вместе с царевной Натальей Алексеевной по просьбе Петра стали носить европейское платье. По отзывам современников, высокой и статной Просковье новый наряд необыкновенно шел. Преодолев предубеждения, культивировавшиеся в русском обществе на протяжении столетий, просковья с Натальей и дочерьми ездили на празднество в немецкую Слободу и там во время перов садились за один стол с мужчинами. Петр был очень доволен тем, что невеска находит общий язык с его близкими друзьями-иноземцами и не жалел для нее и ее дочерей средств на наряды, украшения и кареты. Их денежное содержание превосходило содержание других царских родственников. Богобоязненная просковье без слова согласилось, чтобы портреты ее и дочерей написал иностранный художник, потому что Петр захотел иметь изображение приятных ему родственниц в своих покоях. Писавшему эти портреты в 1703 году художнику Корнелиусу Дебруину, Просковье Федоровна показалось моложе своих лет. В своих записках он отмечал, Что, несмотря на дородность, за счет своего роста вдова и царица производила впечатление стройной женщины и была еще довольно красива. Живописец был очарован совершенно европейским светским обращением этой гранд-дамы русского двора. Она усадила Дебруина обедать за один стол вместе с собой и дочерьми, сама наливала ему вино и велела, невзирая на строгий пост, приготовить для своего гостя рыбу. Портреты, где она и дочери предстали в образе красавиц в немецком платье, так понравились Прасковье, что она на свои средства заказала художнику копии. Когда Петр захотел, чтобы его семья и двор переехали в новую столицу Петербург, то Прасковье, не колеблись, покинуло милое ее сердцу Измайлова и переселилось в Невские болота, хотя и боялась часто случавшихся в новом городе пожаров, грабежей, быстро распространяющихся в гнилом климате эпидемий, и забегавших на улицы будущей столицы волков. В отсутствии Петра, значительную часть своего времени проводившего в поездках и военных походах, куда нередко он брал и свою вторую жену Екатерину, она добровольно брала на себя заботы о царских детях и пеклась о них, как о собственных дочерях. В ответ царь охотно занимался судьбой ее дочерей, девушек на выданье. Своих племянниц царевин он готовил к тому, что им необходимо будет вступить в династические браки в интересах укрепления международных связей России. Анна стала курлянской герцогиней, выйдя замуж за Фридриха Вильгельма, а Екатерине было уготовано будущие супруги Карла Леопольда, князя мекленбург шверенского Позднее они и их потомки вступят в борьбу за российский императорский престол, но это, как говорится, уже другая история. Только младшая из сестер просковья у которой с возрастом проявились наследственные болезни, и она стала слаба здоровьем, была вынуждена вести жизнь незамужней царевны, теперь уже не московского, а петербургского двора. Прасковья умела быть благодарной и всегда выражала свою признательность в письмах к Петру и его супруге царице Екатерине I, с которой также сочла уместным по-родственному подружиться. Вот одно из ее писем к государыне Екатерине Алексеевне, где очень тонко и дипломатично Соблюден баланс между официальным этикетом и семейной теплотой отношений. Матушка моя, государыня, невестушка, царица Екатерина Алексеевна, здравия вашего желаю и доброго счастья, и с государем нашим батюшкою, царем Петром Алексеевичем, и с дорогими вашими детками на множество лет, и доношу, дорогие ваши детки, за помощью Божию в добром здравии. «Благодарствуй, матушка моя, за превысокую твою к Катюшке милость, и я всем сердцем, слыша, радуюсь, и впредь, матушка моя, имею на тебя и твое милосердие и надежду. всем остаюсь, Просковья, кланяюся». Последние годы жизни Просковьи Федоровны не были безмятежными. Она поссорилась с дочерью Анной, курлянской герцогиней, всегда отличавшейся тяжелым и упрямым нравом. Примирение сторон произошло только перед самой смертью Прасковьи, по настоянию ее невестки, императрицы Екатерины I. Младшая дочь вдовой царицы просковья все время болела и мать беспокоилась за ее жизнь. Как оказалось, в то время ее опасения были напрасны. После ее смерти просковья младшая недолго прожила на попечении своей сестры Екатерины, герцогини Микелембургской. Вскоре она тайно обвенчалась с генералом и сенатором Иваном Ильичем Дмитрием Мамоновым, видным политиком своего времени и блестящим кавалером. Почти до последних дней своего земного пути Просковья Федоровна участвовала во всех придворных церемониях, в том числе балах и увеселениях, стараясь своим присутствием поддержать репутацию императорского двора как одного из самых блестящих в Европе. В начале октября 1723 года царица Просковья слегла. В Петербурге в это время бушевало очередное наводнение, повергая городских обитателей в страх и отчаяние размахом разбушевавшейся стихии. Но природные катаклизмы не смогли воспрепятствовать родственникам и приближенным, приезжавшим попрощаться с Просковьей Федоровной в ее дом, стоявший на берегу Невы, недалеко от Петропавловской крепости. При ней постоянно были ее дочери Екатерина и Просковья. 13 октября, чувствуя приближение смерти, Просковья попросила приехавшую к ней императрицу Екатерину позаботиться о ее дочерях и отдала распоряжение положить вместе с ней в гроб портрет мужа Ивана Алексеевича, а затем приказала принести зеркало. В него Просковья Федоровна смотрелась до своего последнего вздоха. То ли она хотела попрощаться со своим земным обликом, то ли искала в отражении остатки былой красоты, которая привела ее на русский трон и определила всю ее жизнь. Похоронена Просковья была со всеми почестями, которые полагались царицы. В Александрневской лавре, так как собор Петропавловской крепости, предназначенный под новую царскую усыпальницу, был еще не совсем готов. Петр I распорядился навести порядок в делах и хозяйстве умершей невестки и заплатить все ее долги что и было неукоснительно исполнено. Сама Прасковья Федоровна вошла в русскую историю как одна из уникальных исторических персон, соединивших в своей личной судьбе, характере и образе жизни старую допетровскую Русь и новую императорскую Россию. А ее дочерям, внучке и правнуку еще суждено будет сыграть свою роль в семейной драме Романовых. Так высоко царица Просковья Федоровна и род Салтыковых взлетели во многом благодаря покровительству царевны Софьи Алексеевны, правительницы страны при малолетних царях Иване и Петре. Фигура Софьи – одна из наиболее трагических в истории царского дома Романовых. Она была первой женщиной, фактически оказавшейся на русском престоле, хотя и не была официально венчана на царство, а ее правление было заметной страницей в истории государства.